Глава семнадцатая. — Яков! — окрик взводного вернул задумавшегося было прямо в марширующем строю бойца к реальности. — Руку, как положено, сгибай. Кулак должен останавливаться прямо над пряжкой. Вот ведь только-только научился ходить в такт и перестал получать по ногам от идущего сзади, как теперь еще и руки не так двигаются. Замучили уже этим вышагиванием. Мысленно возмутился начинающий солдат, но тем не менее стал внимательнее следить за руками, что, впрочем, не помешало вернуться к предмету недавних размышлений. Надо сказать, что предмет размышлений Якова носил длинную, обычно хитро уложенную на затылке косу, и вот уже почти год не покидал надолго мысли молодого человека. Правда, раньше они воспринимались скорее как мечты о чем-то недостижимо прекрасном. Соне Яков тоже нравился но как ему, третьему сыну обычного сапожника, было рассчитывать на что-то серьезное с девушкой и семьи пусть тоже не великого богача, но всеми уважаемого человека? Каморка под лестницей в городе или гнилая халупа в каком-нибудь селе на отшибе – вот и все, что он реально мог предложить учительской дочке. Теперь же его мысли стали куда более целеустремленными. Нет, никакие университеты или земельные наделы где-то на краю света не прельщали, успевшего уже прослыть едва ли не лучшим сапожником в полку Якова. Он привык зарабатывать на хлеб своим ремеслом и не собирался с ним расставаться уже никогда. Но мысли его теперь все равно снова и снова возвращались к дому и подъемным, который, судя по вывешенному недавно прямо в казарме императорскому указу, сможет получить любой ветеран войны, оставшийся на Дальнем Востоке. И к Соне мысли, конечно, тоже возвращались. Вопрос в том, дождется или нет. Теперь, когда исполнение мечты вполне можно было перевести в практическую плоскость, червячок сомнения выполз из неведомых глубин и вовсю терзал душу молодого человека. Можно попроситься на войну добровольцем и через год стать вполне обеспеченным. Главное, дом и подъемные будут, а дальше и сам заработаю. Но дождется ли она, когда такая толпа всяких красных вокруг увивается? В боях ведь и голову сложить недолго. А так, глядишь, всю войну австряков здесь и просторожу. Все эти раздумья шли уже, наверное, по сотому кругу. Надоело. Якову уже хотелось на все плюнуть и как-то уже решить этот вопрос. В конце концов, дело ведь в соне, так пусть она и решает. Пообещает ждать, так и быть. Попрошусь в Маньчжурию. Надо только отпуск побыстрее выхлопотать, чтобы предложение сделать. Ой, опять рука не доходит, как бы взводный по не раскричался. Последний боевой эпизод оказался для нас крайне неудачным. Командующий объединенным флотом мрачно посмотрел на своих коллег-адмиралов. Но его результаты закономерны, и так будет происходить регулярно, если мы продолжим воевать прежними методами. Вопрос о новых методах читался в глазах каждого из присутствующих, но все терпеливо ждали продолжения мысли адмирала Тога. Ловить русских по всему Японскому морю занятие неблагодарное. И в этом мы лишний раз убедились. По мнению моему и адмирала Като, необходимо повторить опыт порт Артурской блокады, базируясь на маневренную базу неподалеку от Владивостока, контролировать действия русского флота и, по возможности, затруднить выход отдельных кораблей или малых отрядов в открытое море, и тем более в океан. Я хотел бы услышать ваше мнение на этот счет. Первым взял слово Симамура заменивший прежнего командующего второй из кадры. Мы все выполним ваш приказ, но, во-первых, где будет находиться эта временная база, а во-вторых, русские же теперь имеют возможность выйти с своей из кадры и снова навязать нам генеральное сражение, в котором мы находимся в заведомо проигрышной ситуации. Не стоит просто считать количество импилов. Тога был готов к такому вопросу. Наши с вами отряды а также отряд вице-адмирала Дева всегда могут уклониться от боя с превосходящими силами противника. К тому же, реально русские могут вывести в море не более семи броненосных кораблей, и ни один из них не способен догнать даже наш самый тихоходный отряд из Сикисимы, Якумо и Адзума. А быстроходные крейсера русских вполне могут связать боем Кассаги, Читосе, Цусима и Нейтака и дождаться поддержки ваших кораблей, адмирал Симамура. Так что русский флот может выходить на наши коммуникации только полным составом, что будет весьма разорительно для них самих. Пусть жгут уголь, изнашивают механизмы, утомляют людей. Простите, вмешался вице-адмирал Катаока. Но ведь у нас тоже есть относительно тихоходные отряды. Именно поэтому вы, адмиралы Уриу и Ямада, вместе со своими кораблями будете не блокировать Владивосток, а обеспечивать перевозки в маньчжурскую армию на юге. А может быть, на что я очень надеюсь, и десантную операцию на Сахалин. Ждать уже недолго. пары месяцев, и Владивостокский порт замерзнет. Тогда у империи будут дополнительные козыри на будущих мирных переговорах. И еще один момент, продолжил командующий после некоторой паузы. Прошу не забывать, что орудия на русских кораблях в значительной степени расстреляны, В то время как практически весь наш флот заменил стволы. Так что можно смело считать, что каждая наша пушка точнее и дальнобойнее, чем аналогичная у противника. А в том, что артиллерия главного калибра Полтавы, Пересветы и Победы находится в совершенно изношенном состоянии, я уверен, практически абсолютно. Так что в случае встречи наших шести броненосных кораблей со всеми русскими даже от боя уклоняться не обязательно. Имея превосходство в скорости, вполне можно даже атаковать хвост или голову вражеской колонны, не особо рискуя. Я, разумеется, не планирую сейчас какое-то конкретное сражение. Просто хочу показать, что даже битва с главными силами русских для нас совсем не безнадежное предприятие, хотя и не является главной задачей. В первую очередь, нужно не выпустить их крейсера на наши коммуникации и затруднить подвоз грузов во Владивосток с моря. Прошу учесть, что запасы угля у противника невелики. По железной дороге поставки будут ничтожны для такого количества кораблей. А даже на стоянке русский флот будет сжигать ежедневно огромное количество топлива. По несколько сотен тонн в сутки. Так что даже если перехватывать значительную часть транспортов, идущих к врагу, то достаточно быстро он станет малобоеспособен. Какие еще вопросы? Разрешите поднялся вице-адмирал Катаока. — Слушаю. — Вы собрали нас, чтобы сообщить окончательный план действий? Или это совещание, где наше мнение может повлиять на стратегическое планирование? — Разумеется, мы выслушаем и учтем мнение любого из присутствующих. Вам есть что сказать? — Если позволите. — Прошу. — Мне... Во всяком случае, пока кажется не совсем правильным решение отправить на юг отряды Мой и адмирала Уриу. В районе Цусимского пролива реально можно опасаться только вспомогательных крейсеров русских. Но ведь немалые наших аналогичных судов участвуют в перевозках. Вооружены они не хуже, чем соответствующие корабли противника. Так что вполне способны за себя постоять и сопровождаемый транспорт прикрыть. Кроме того, там будут Пусо и канонерки контр-адмирала Ямада. Они могут противостоять не только вспомогательным, но и, возможно, малым крейсерам специальной постройки. Кроме того, лучше не выпустить русских из Владивостока, чем ловить их в окрестностях Японии, и 7 дополнительных крейсеров для этого будут весьма не лишними. Ведь кораблям вице-адмирала Дева придется очень нелегко если они будут практически бессменно блокировать подступы к Владивостоку, и либо наши лучшие бронепалубные крейсера достаточно быстро износят свои машины, либо блокада будет весьма прозрачной. Наши же суда, хоть и имеют меньшую скорость по сравнению с лучшими ходоками русских, но для того, чтобы они оказались в опасной ситуации, нужно очень уж маловероятное стечение обстоятельств, вроде неожиданной встречи в тумане. Во всех остальных случаях мы будем иметь достаточно времени, чтобы уйти под прикрытие более мощных кораблей. Под Порт-Артуром мой отряд вполне спокойно участвовал в блокаде. — В Порт-Артуре были иные русские, — перебил тога своего подчиненного. — Но ваше мнение заслуживает внимания. Что скажет флагман четвертого боевого отряда? — Полностью согласен с вице-адмиралом Катаока, — немедленно отреагировал Уриу. Прошу оставить мои крейсера под Владивостоком. — Хорошо, — задумчиво промолвил командующий. — Мы еще подумаем над этим вопросом. О решении вы узнаете завтра. Все, кроме контр-адмирала Като, могут быть свободны.